Это была необычная ночь. Совы ухали почти не умолкая. Ветер, завывавший снаружи, пробрался в дом и мстительно набросился на огоньки свечей, пока вовсе не задул их. Но матушка ветровозк была одета в свое лучшее платье и готова ко всему. И вот, в теплой темноте того часа, когда рассвет украдкой потянул с неба ночь, по душу матушки пришел гость. Некто с косой, лезвие которой было тонким, будто тень. Таким тонким, что могло с легкостью отделить душу от тела. И тогда темнота заговорила. «Эсмеральда Ветровоз, ты знаешь, кто я?» Позволь сказать, что, что этот это визит, визит – честь визит, для меня. Я, Я знаю, знаю, что это, это ты, господин, господин смерть. смерть. Мы ведьмы Мы всегда, всегда знаем, кто к нам приходит. Отозвалась матушка, глядя на свое тело, оставшееся лежать на кровати. Ей не впервые было беседовать с этим гостем. И она проводила немало душ в ту страну, Куда, как было ей известно, матушке предстояло вскоре отправиться самой. Ибо ведьмы стерегут границы между светом и тьмой, между жизнью и смертью. Делают выбор, принимают решения, чтобы другие могли притвориться, будто ничего решать и не надо было. Порой ведьмам приходится помогать людям, которым не посчастливилось в их последние часы. Чтобы они нашли дверь чтобы не заблудились во мраке. А матушка Ветровозг была ведьмой много-много лет. Эсмеральда Ветровозг, мы уже не раз, раз встречались, встречались прежде, прежде, верно? Да, да. уж, так, так много раз, раз, что и не сосчитать, сосчитать господин Жнец. жнец. А, теперь а теперь ты таки заполучил жнец. меня, старый хрыч. Ну что ж, я свое пожила, тут не поспоришь, и, и я никогда, никогда не лезла вперед и не, не жаловалась. Я, я с интересом следил за твоей судьбой, судьбой, Эсмеральда Ветровоз. Произнес голос в темноте. Он был тверд, но преисполнен почтения. Однако теперь в нем послышался вопрос. Прошу покорно объясни мне. Почему ты выбрала жизнь в этой крошечной стране, тогда как могла добиться всего, чего захочешь там, где тебе вздумается? Я про мир мало что знаю, но в своем уголке этого мира я могла творить маленькие чудеса для обычных людей. Резко ответила матушка. Да мне никогда и не нужен был весь мир, только его кусочек. «Маленький клочок, который я могла оберегать от бурь. Не тех, что рушатся с неба, как ты понимаешь. Есть и другие бури». «И ты считаешь, что за свою жизнь хорошо послужила людям Ланкра и прилегающих территорий?» Подумав минутку, душа матушки Ветровозг ответила. Не хочу хвастаться, твоя неизбежность. Ну да, думаю, я неплохо поработала. Для Ланкра, по крайней мере. Не знаю, про какие еще такие территории ты говоришь. Госпожа Ветровоз, прилегающие территории означают окрестности. А это да. Уж по окрестностям-то я немало помоталась. Ты и в самом деле прожила очень хорошую жизнь, Эсмеральда. Спасибо. Я старалась, сделала, что могла. Ты сделала больше, чем могла. И я буду следить за успехами той, кого ты выбрала себе на замену. Мы ведь с ней тоже уже встречались. Она отличная ведьма, уж поверь. Лично я нисколько в этом не сомневаюсь. Хорошо держишься, Эсме Ветровоск. Признаться, это все сплошное неудобство, и я вовсе не в восторге. Но я знаю, что ты приходишь за каждым. Разве может быть как-то иначе? Боюсь, иначе нельзя. Нас всех несет поток времени. Но твоя свеча, госпожа Ветровоск, будет еще какое-то время мерцать, прежде чем погаснуть. Пусть это станет тебе скромной наградой за хорошо прожитую жизнь. Мне дано видеть чаши весов. И я, я вижу, вижу что, что ты оставляешь ты мир лучшим, чем, чем он мир, был, когда ты явилась в него. Я, я уверен, уверен, никто, никто не, смог не смог бы сделать, сделать больше. больше. Вокруг была только тьма. Где ни верха, ни низа, никаких ориентиров, лишь крохотные синие огоньки в глазницах смерти. Что ж, что? Хорошее, хорошее было путешествие. И я успела, успела повидать, повидать по пути много прекрасного. Например, тебя, мой верный друг. Ну что ж, идем. Мы уже ушли, госпожа.